Хрона язва. После первых успешных просачиваний сквозь барьер, путешествие по слоям Регульма, планетам Солнечной системы, Стасу запретили самостоятельные выходы за пределы Земли, и как человек законопослушный, он смирился со своим положением подопытного кролика. Однако его практически не оставляли, и теперь везде и в любое время за ним следовала команда телохранителей во главе с Димой, имевшая хаб-генераторы о том, что кроме генераторов квантового просачивания она имела аппаратуру пеленгоцин. Ему подцепили клопа и иголку торсионного маяка. Спин торсионной поля, так называемые поля кручения, не экранируются электромагнитными полями и материальными предметами. С почти неограниченным радиусом действия, Стас узнал много позже. Он все еще рылся в архивах Раквистера, получая все более ограниченный доступ к областям знаний, давно ставших эзотерическими, пока не понял что пора начинать активный образ жизни. Просто читать, анализировать и впитывать информацию становилось неинтересно. Особенно хотелось выяснить структуру равновесия и причины их конфронтации, но последнее, что ему удалось узнать, это количество терминалов. Рак насчитывалось по свету более двух десятков. Три располагались в России, два в Соединенных Штатах Америки, один в Европе, остальные в Азии, Африке и Австралии. Хотя тераквистро в россии был главным именно его я в минарх выбрал в качестве центра управления системой служб равновесия а и еще максим проговорился что равновесие а имеет несколько баз на других планетах три на луне считая запасной терминал с моделью регулюма с стратегалом из за которого и разгорелся сырбор с нейтрализацией кеш садовского на венере меркурии марсе и на спутниках юпитера однако всеми этими региональными узлами руководил один человек Эвминарх, исследователь регулима и абсолютник, опирающийся на управление Центра стратегического контроля, и на К-корпус, систему тактического контроля. И был этот человек выходцем из Швеции, хотя жил в России с 1991 года. До этого он руководил равновесием вместе с женой, ставшей после раскола маршалесы равновесия К. И жил в Стокгольме. Еще раньше, до 1986 года, Системой коррекции регулима управлял другой абсолютник. Выходец из мексиканского племени индейцев Веррарика Уицилла Уичлии. Он был убит комбой. Комба – комиссар баланса Стапса. Прямо на общеземном совете законодателя равновесия. Его место занял Эльдар Айдарович Юхамма, предками которого были скандинавы-варяги. Ничего особенного в этих сведениях не было, по мнению Стаса, но Максим... Сообщив ему о перестановках во властных структурах, тут же взял с Панова слово, что тот никому не расскажет, о чем шла речь. И Стас понял, что эта информация засекречена не зря. Как и всякие властные структуры, оба равновесия А и К держались на авторитарности и мощных разветвленных силовых системах и усердно собирали друг на друга компромат. Таков был человек вообще, как биологический разумный вид, получавший наивысшее наслаждение от обладания властью и потому добивавшийся ее всеми доступными средствами. Вечером, 28 сентября, Стас решил добиться аудиенции у Зидана, который руководил процессом его обучения и адаптации, и для этой цели решил найти в недрах базы Максима. Экс-Макс отыскался в баре Раквистера в компании с молодым человеком с рыхлым мясистым лицом и неприятным снисходительно-высокомерным взглядом. «Можно тебя на минуту?» Обрадовался Стас своему везению. Он-разведчик бывал на базе очень редко. «Э, любезный!» Небрежно посмотрел на Станислава собеседник Максима. «Мы заняты. Подожди там, в коридоре». «Разве нас представляли, что вы обращаетесь ко мне на «ты»?» Вежливо спросил Стас. Молодой человек нахмурился. «Ты что? Глухой, я сказал, подожди!» «Да пошел ты!» — спокойно бросил Стас глядя на Максима, который, в свою очередь, с любопытством взглянул на Панова. «Макс, ты мне нужен!» Собеседник Максима сузил глаза, начал медленно приподниматься, и Максим, чтобы разрядить обстановку, остановил его жестом. «Я сейчас...» «Кстати, познакомьтесь!» «Теодор... Стас...» Молодой человек смерил Панова нехорошим взглядом, демонстративно отвернулся. «Это наш новый сотрудник», — добавил экс-макс. «Между прочим, абсолютник!» — Да хоть сам Архангел Гавриил! — пробурчал Теодор тоном ниже. Стас и Максим отошли. — Кто этот напыщенный, хамоватый пацан? — оглянулся Панов. — Сын из Минарха, — хладнокровно ответил Максим. — Кстати, начальник восьмерки. Что ты хотел? — Сын самого Юхамма? пробормотал шокированный Стас. — Я не знал. — Ничего страшного. — Он со всеми так себя ведет? — Почти. — Я чувствую, что он нехороший человек. Я это знаю. Ну, мне надо попасть к Зидану. Зачем? Стас упрямо сжал губы. Я хочу изменить Мелису. Дари? Поднял бровь Максим, догадываясь, чью мировую линию хочет изменить панов. Да. Он не разрешит. Тогда я сделаю это сам, без вашей поддержки. Максим ощупал отвердевшее лицо Стаса проницательными серыми глазами. Задумчиво почесал горбинку носа, покачал головой. «Мне тоже не нравится эта идея». «Но почему?» — воскликнул Стас. На них стали оглядываться входящие в бар сотрудники базы. И он понизил голос. «Разве я требую глобальных изменений реальности? Речь идет всего лишь о судьбе обыкновенной девушки, которую я люблю». «Это невозможно. Вариант реальности, в котором она дожила до 27, стал виртуальным. Восстановить его нельзя. По крайней мере, не затронув глобальных планов бытия». Какое она имеет отношение к вашим глобальным проблемам? — Не она. Твоя Дарья попала под корректирующий тренд случайно. Изменить хотели вовсе не ее Мелиссу, а совсем другое. После чего изменился весь регулиум и ее судьба вместе с ним. — Что произошло? Что вы хотели подкорректировать? В каком году? — В 1990-м. Волчицы решили изменить реальность таким образом, чтобы в 90-х годах прошлого века появилась... Психотронное оружие третьего поколения, работающее на любых расстояниях. Это дестабилизировало бы не только социум, но весь регион. Мы ответили. Каким образом это коснулось судьбы Дарьи? Почему она погибла в шестилетнем возрасте? «Макс!» — позвал контрразведчика, небрежно куривший Теодор. «Кончай дрепаться!» «Сейчас», — отозвался Максим, разглядывая мрачно решительное лицо Стаса. «Потом поговорим. Это долгий разговор, но... К эсосу я тебе ходить не советую». Стас поморщился. Эссосом сотрудники шестерки называли Саида Саркисовича Зидана. «Я все равно добьюсь встречи, даже если ты не поможешь». «Хорошо. Зайди ко мне, через час обсудим». Максим вернулся к столику, за которым его ждал сын Эвминарха, и Стас услышал реплику Теодора. «Что ты возишься с ним, болваном? Невелика царца! отца!" Направившийся было к выходу из бара Станислав. споткнулся. Подумал и вернулся. Сказал тихо, но чеканя каждое слово, глядя в глаза шальной мутью на дне. «Может быть, повторишь погромче, что сказал?» «Пошел ты!» — небрежно отмахнулся собеседник Максима. «Сам пошел». «Что?» Юхама-младший вскочил, ноздри его побелели. «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Да я тебя землю грыз заставлю!» «Руки куртки. Стас повернулся к нему спиной и вдруг совершенно инстинктивно сделал сложное и, по-змеиному гибкое движение, наклонился вперед, влево, повернулся, разогнулся и выбросил назад локоть и попал. Теодор, наносивший ему сзади рубящий удар по шее, промахнулся и получил отличный смеш локтем в челюсть снизу вверх. Отлетел назад, сбил со стола посуду и упал сам. В баре стало тихо. Сотрудники базы и телохранители Панова. Молча смотрели на эту сцену, не зная, как на нее реагировать. Еще никто на их памяти не давал отпор Теодору, и лишь Максим повел себя в высшей степени странно. Он спокойно допил тоник, нагнулся к ворочавшемуся на полу Теодору, пошлепал его пониже спины и сказал, «Если не видишь перед собой тигра, надень очки, малыш». Сын Эвминарха с трудом встал, белый от ярости и унижения, повернулся к Стасу, и рука его метнулась под мышку выдернула Длиннера. «Я тебе сейчас навек успокою!» прошепел он. «Чтобы знал, на кого хвост поднимаешь!» Сасс приготовился обезоружить ошалевшего противника, обнаруживая знания приемов боя, о которых прежде не имел понятия, однако демонстрировать свои эзотерические навыки не пришлось. Максим положил руку на ствол Длиннера, пригибая его к полу, что-то шепнул на ухо Теодору, потом повернулся к Стасу. «Иди к себе, я сейчас приду». Стас молча повернулся к остывшему, бормочущему под нос угрозы Теодору и вышел из бара. Но в свой спальный модуль не пошел, нетерпение оказалось сильнее, и он, плюнув на слова Максима, направился на первый горизонт базы, где располагался расчетно-аналитический центр службы кризисных ситуаций, служба контрразведки и кабинет ее шефа Зидана. Дима со своей командой телохранителей по новому последовал за ним, не решаясь подойти ближе. Вопреки ожиданиям Стаса, личная охрана Зидана его не остановила, и он проник в кабинет шефа контрразведки беспрепятственно. Саид Саркисыч по прозвищу СС, как всегда, сидел за компьютером и задумчиво гладил свой бритый, лоснящийся череп. «Проходим», — кивнул он, не глядя на посетителя, продолжая рассматривать какой-то документ на экране компьютера. Станислав остался стоять у порога и вдруг ощутив робость и осознав незначительность своей проблемы по сравнению с теми, которые приходилось решать Саиду Саркисовичу и его службе. Захотелось бежать отсюда и не отнимать время столь занятого человека. Однако он переборол себя и, упрямо сжав губы, не двинулся с места. Зидан повернул к нему голову, окинул рассеянным взглядом. Потом выражение лица его изменилось. В глазах протаяли понимание и насмешливое сочувствие. Надеюсь, ты хорошо подумал, сказал он. Стас растерялся. Я хотел. Я рассчитывал. Мне доложили о твоих проблемах. К сожалению, милису этой девушке, я имею в виду Дарью Страшко, изменить весьма непросто. Да почему? не выдержал Стас. Как раз все очень просто. Пошлите меня вместе с группой поддержки в прошлое. Мы последим за ней и предотвратим несчастный случай. Нам нельзя посылать такую группу в этот отрезок прошлого. Произойдет накладка трендов, глубина плывана увеличится, придется сбрасывать в хрону могилы уже откорректированный вариант реальности. Что вы так цепляетесь за этот вариант? «Что произошло в этом проклятом девяностом году и из-за чего вам понадобилось корректировать реальность?» «Это секретная информация. Я ее все равно узнаю». Зидан ощупал злое, возбужденное лицо Стаса мрачноватыми черными глазами, покачал блестящей головой. «Вы снова торопитесь, Станислав Кириллович, и переоценивайте свои силы». Если вы думаете, что волхварь дает вам абсолютную свободу в пределах регулиума, то ошибаетесь. Инба Стапса, передавший вам личный информативный Эй-канал, имел гораздо больше возможностей, чем вы, вплоть до временных перемещений. И все равно не ушел от охотниц-маршалесса. Объясните мне, почему нельзя спасти Дарью? Она никому не мешает, ни на что не влияет. Ее спасение не отразится на реальности. Как знать? Хотя дело не в этом. В 1990 году волчицы владели секретом дистанционного психотронного нейролингвистического программирования людей, и нам пришлось срочно вмешаться в прошлое, чтобы этого не допустить. Причем здесь Дарья? Отец Дарья, Валентин Григорьевич стражком один из ведущих специалистов военной лаборатории психотроники. И вы убили его дочь? «Чтобы заставить не заниматься проблемой?» «Мы не убивали его дочь, она погибла случайно. Изменить же этот с невероятным трудом стабилизированный вариант реальности очень трудно, практически невозможно». «Значит, вы мне отказываетесь помочь?» Зидан погладил череп, покосился на экран компьютера, по которому ползли строки какого-то текста. Снова оглядел по с ног до головы. Дайте мне слово, что не полезете выручать свою подругу самостоятельно. А если не дам? Вашу свободу придется ограничить. Я абсолютник. Вы не единственный абсолютник в организации. Восьмерка тоже имеет абсолютников. Не дай бог вам с ними встретиться. Стас пристально посмотрел в глаза начальника контрразведки, напомнившего ему о службе ликвидации. Повернулся и вышел. Столкнувшись за дверью, со спешащим человеком, который оказался Максимом. Несколько мгновений не смотрели друг на друга, потом экс-макс проговорил. «Безрезультатно?» Стас кивнул. «Я предупреждал, надо было дождаться меня». Стас молча обошел Максима и зашагал прочь от кабинета Зидана. Максим проводил его задумчивым взглядом, открыл дверь и вошел. «Вызывали?» С Пановым встретился. Он весьма разочарован. «Он становится опасен» как бы не пришлось всаживать в него за эту программу «Еще рано. Он не знает всех своих возможностей и лояльно относится к равновесию. Пора, наконец, выяснить, что ему передал Инба. Волчицы не стали бы преследовать инспектора Стабса, не имея на то особых оснований. Что это за основания?» «Знание бездн. Инба влез в библиотеку Метакона и его нейтрализовали. Это всего лишь предположение. Надо реконструировать вечер 7 сентября. Послать туда активника и попытаться перехватить Инбу до встречи с Пановым. Проще все же дождаться, когда Устас заговорит и канал Инбы. Его надо беречь. Почему бы в конце концов нам не изменить Мелиссу его девушке индивидуальным путем? Ты знаешь, насколько это рискованно. в Минарх не даст санкций на разработку и реализацию тренда. Тогда нам Придется мириться, что рядом живет мина замедленного действия и ждать, когда она сработает. В кабинет прозвучал четырехтональный гудок вызова. Зидан и Максим посмотрели на трубку спецтелефона, начальник шестерки нажал кнопку включения. — Саид Царкисыч, зайдите ко мне, — раздался голос Эвминарха. — Вместе с Барыбиным. Начальник контрразведки и его подчиненные переглянулись. — Эльдар здесь? — Как видишь. — Зачем ему понадобился я? — Сейчас выясним. Через несколько минут они входили в кабинет Эвминарха, расположенный в особо охраняемой зоне Раквистера. А встретил их сын Йохаммы, на сколе которого красовался лиловый кровоподтек. — Ваш подопечный ведет себя возмутительно, — холодно сказал Эвминарх, расхаживая по кабинету со сцепленными за спиной руками. Сесть своим подчиненным он по привычке не предложил. — Сегодня он избил Теодора, завтра поднимет руку на меня? — Теодор виноват сам, — ровным голосом сказал Максим. Юхама младший оскалился, прошипел, подавшись вперед. — Не слишком ли ты к нему благосклонен, экспромтик? Тебе не кажется? Он же первым начал! Спровоцировал его на драку ты, невозмутимо возразил Максим. — Парень, он далеко не воинственный. «Тем не менее, это прецедент. Такие прецеденты надо искренне за Пусть Теодор в чем-то и не прав, однако никто не должен доказывать это кулаками. Я хочу, чтобы Панов был наказан». «Но он абсолютник», — осторожно сказал Зидан. «А мне плевать. Вы с ним возитесь почти месяц, и до сих пор ничего не выяснили. Кто и что ему всунул в подсознание, прекращайте играть благородных донов». «Отдайте его экспертам, пусть сканирует память. Может быть, у него и нет ничего ценного в голове». Начальник шестерки и Максим обменялись косыми взглядами. «Хорошо», — после паузы сказал Зидан. «Хотя я не уверен, что это правильное решение. Вмешательство медиков может нарушить записанный Эй-канал, и мы вообще ничего не узнаем. Делайте, как я сказал». Контрразведчики сдвинули каблуки. Коротко поклонились и вышли. В коридоре Максим сказал. «И от вишенки недалеко падает. Придержи язык», — посоветовал Зидан. Но «Это ошибка, неужели не ясно? Стас готов сотрудничать с нами добровольно. Ни к чему его насиловать, а если мы надавим на него...» «Иди за ним». «И что дальше?» «И передай экспертам, как велено». Максим посмотрел на руководителя контрразведки, встретил его мрачный понимающий взгляд, кивнул и заторопился к лифту. Экс-Макс был на себя не похож, на вопросы отвечал односложно. На Стаса не смотрел, и тот почувствовал смутную тревогу, постепенно перераставшую в убеждение, что отношение к нему изменилось. Более того, Станислав понял, что виноват в этом был он сам, поссорившись с сыном Эвминарха. В метасеке их ждала бригада медиков в голубых халатах. Два дюжих санитара взяли Стаса под локти — Чего до этого никогда не было. И повели к диагностическому столу. Стас оглянулся на Максима, встретил его, виновато-сожалеющий сосредоточенный взгляд, и догадался, что его ожидает необычное обследование, а нечто другое. «Что вы хотите делать?» — спросил он бородатого доктора, который видел впервые. А когда тот не ответил, еще раз оглянулся на контрразведчика. «Максим, что происходит?» «Все будет хорошо». Отвел глаза Экс-Макс. «Не паникуй, не сопротивляйся, только хуже сделаешь». И сказано это было таким тоном, что Стас похолодел. Сомнений оставалось. Его собирались использовать в качестве подопытного кролика, чтобы силой вытащить из памяти записанную информацию. Он напрягся было, чувствуя сопротивление санитаров, укладывающих его на стол, затем заставил себя успокоиться и сосредоточился на внутренних ощущениях пока не уловил пульсацию крови в сосудах головы. Мысленно нащупал в затылке сливовую косточку, погладил ее и сжал на одно мгновение, получив в ответ острую вспышку пронизывающего мозг теплого света. В плече родилась боль, горячей струйкой достигло сердце, ему сделали укол. Чувствуя, как все начинает плыть перед глазами, Стас с усилием воли вызвал состояние волхворя и оказался на поверхности каменного столба уходящего в бездну, куда его раз за разом переносила память Инбы, настроенная на возвращение в прошлое. Он приподнялся на локтях, пытаясь оглядеться, но введенный в кровь препарат был сильнее. Стас начал растворяться в звенящем гуле безразличия ко всему на свете. И понимая, что может просто задохнуться от нехватки воздуха в состоянии беспамятства, позвал мысленно. «Эй, кто здесь есть?» помогите. Вздрогнули светлые паутинки в бездне черного неба, засияли ярче, создавая абрис не то человеческого лица, не то звериной морды. Кто-то удивленно посмотрел на человека, лежащего без сил на плоской вершине скалы, и тотчас же с грохотом и гулом скала стала проваливаться в запылавший огнем кратер. Последнее, что успел увидеть Стас, было видение бледного всадника на бледном коне, проносящегося мимо. Очнулся он от лютого холода, и еще не придя в себя как следует, окружил себя витосферой, оболочкой индивидуального жизнеобеспечения. Инстинктивно будто делал это всегда. И не удивился своему умению вызывать то или иное состояние организма. В душе царила удивительная уверенность в том, что теперь он может делать подобные трюки всегда. Открыв глаза, он медленно встал и осмотрелся, чувствуя возвращение сил, и поднимавшееся из глубин сердца тепло. Тот, кто помог ему выбраться из бездн неведомого мира, одновременно почти очистил организм от усыпляющего препарата. Открывшийся ландшафт принадлежал Марсу. Тас находился на дне гигантского каньона, по дну которого когда-то текла река, оставив после себя извилистое глубокое широкое русло. Солнце, яркая звезда, низко над горизонтом, освещало одну сторону каньона, другая сторона пряталась в густой сиреневой тени. Небо над головой имело фиолетовый цвет с заметным сиреневым оттенком. Кое-где по небу неторопливо плыли легкие перистые облака, светящиеся желтизной. Пейзаж был необычен, дик и красив. Им можно было любоваться долго, однако Стаса больше привлекал берег древней реки, представлявшей собой самую настоящую набережную, сооруженную из треугольных базальтовых плит. Многие плиты упали в русло, многие растрескались, но все же искусственность набережной бросалась в глаза. Десятки, а то и сотни миллионов лет назад по этим плитам бродили марсиане-лемуры и любовались огромным водным потоком шириной в несколько километров. Голова Устаса все еще кружилась, организм все-таки не до конца отошел от наркотиков, введенного в кровь. Поэтому ему понадобилось какое-то время, чтобы восстановить трезвость мышления и адекватность ощущений. Что делать дальше он не знал, бегство из земли было вынужденным, и теперь предстояло решать, как действовать в данной ситуации и каким образом выполнить данное самому себе обещание спасти Дарью. Год ее гибели он узнал... 1990-й, но совершенно не представлял себе, как попасть в этот год без хронотранса. «Надо срочно отыскать Вадима», — пришла дельная мысль. «Он сообразит, как получить доступ к хронотрансу, а только где его искать?» Если бы Стаса обучили координатному переходу, он попытался бы проникнуть на базу волчиц, но учителя-абсолютники не сочли нужным раскрывать ученику тайны точного волхваря. И Панов до сих пор не знал, как попасть в то место, куда необходимо. Он прошелся по темно-коричневым плитам набережной, обдумывая идею, но к определенному выводу прийти не успел. Буквально в полусотне шагов от него заструился маревом разряженный марсианский воздух, и сквозь его прозрачное вихрение проступили четыре человеческие фигуры в специальных костюмах, превращавших людей в киборгов или суперсолдат из фантастических боевиков. Самое смешное, что это и в самом деле были солдаты, вернее, телохранители Панова, одетые в особые комбинезоны скафандрового типа, в которых можно было некоторое время находиться в открытом космосе или в ядовитых атмосферах других планет. «Станислав Кириллович», — заговорила рация Стаса голосом Димы, — «мы за вами, будьте благоразумны». Закончить Дима не успел. Стас вошел в состояние волхворя и оказался в другом мире. Больше всего пейзаж напоминал заснеженный лес. Вокруг, насколько хватало глаз, вырастали из прозрачно-черных ледяных ям сизо-голубоватые изогнутые и перекрученные лианы толщиной с туловища человека, усеянные грибообразными наростами. Ямы были обнесены серо-белыми сугробами снега, покрытыми пористой ледяной коркой. Небо в этом мире тоже было серым, с более темными разводами. Питящееся жемчужное пятно... В зените, скорее всего, представляло собой скрытое за слоем облаков светило. Сила тяжести здесь была втрое, если не в четверо, меньше земной. Воздух почти отсутствовал, температура среды не превышала минус 70 градусов по Цельсию, поэтому Стасу пришлось срочно создавать витосферу и некоторое время отогреваться и осматриваться. Куда его перенес спонтанный волхварь, он не знал. Однако, стоило ему только подумать об этом, в затылке проклюнулся горячий расточек знания, достиг сознания. Тритон. Раздался внутри костей черепа знакомый раскатистый голос. Спутник Нептуна. Диаметр три с половиной тысячи километров. Имеет силикатное ядро и силикатно-ледяную оболочку. Вращение синхронное. Обращен к Нептуну одной и той же стороной. Атмосфера азотно-метановая. На две трети покрыт океаном жидкого азота глубиной до пяти метров. Имеет архипелаги островов, некоторые из них, так называемые оазисы с векторным подогревом, были заселены нептунийцами. «Что это за лес?» — поддержал Стас диалог с самим собой, вернее, с проявившимся я имбы. «Нептунийцы — разумные теплокровные растения, Ты видишь их последнюю замерзшую колонию». Стас невольно поежился, разглядывая лианы, оказавшиеся разумными растениями. Вспомнил, что ему рассказывали Максим и Дима. Но ведь все на Плутоне тоже были разумные растения. Плутон миллионы лет назад был не самостоятельной планетой, а спутником Нептуна. Жизнь в Регуляме возникла сначала на поверхности Нептуна, завоевала спутники, затем Плутон отделился. — Как то отделился? Сошел с орбиты? Властные структуры, поддерживающие равновесие Регульма, не поделили зону ответственности, и населяющие Плутон сепаратисты увели спутника от материнской планеты, но так неудачно, что он треснул и превратился в пару Плутон-Харон. Вот оно в чем дело. Тут ученые удивлялись, почему Харон так близок к Плутону по массе. Плутуняне все погибли? Нет. Они управляли регулимом еще миллионы лет. Посетив все планеты Солнечной системы, заселив Уран, Сатурн и Юпитер, где мутировали и превратились в полурастения полуживотных, способных передвигаться. Закат их цивилизации наступил после войны на Фаэтоне, между кланами, примерно такими, как земные равновесия. Я помню, Фаэтон взорвался. Потомки фаэтонцев стали марсианами, Люди же являются уже потомками марсиан, приспособившимися к новым условиям жизни. Значит, я тоже потомок марсиан? Я тоже. Стас хмыкнул. Вот уж не чаял найти на Марсе родственничков, а европейцы. Мне говорили, что жители Европы, спутника Юпитера, отличались от других юпитериан. Они, результат эксперимента юпитериан, создававших расу, способную освоить последний океан Европы. Им удалось вырастить таких существ, которые впоследствии отобрали у них власть над регулиумом, но ненадолго. Это они переселились на Фаэтон? Нет, европейцы переселились на Землю, но разум сохранить не смогли. Измельчали и дали жизнь первым трилобитам. Внимание, опасность! Стас оглянулся и увидел между стволами разумных растений расширяющееся облако белесого пара, из которого стали выпрыгивать темно-зеленые фигуры спецназовцев Ра. Черт, как им удалось отыскать меня на других планетах? Возможно, пеленгация. Используется техника местных систем, она еще работает. Уходи. Куда? На Марс. Ищи хроноязву. Что такое хроноязва? Конформно-инвариантный хроноспиннер. «Струна вырожденного безмерного времени». «Я не умею, не найду». «Сумеешь». «Допустим, и что дальше?» «Ты хотел попасть в прошлое. Хроноязва — единственный доступный тебе способ». Голову Стаса пронзила вспышка шипучего света, и он внезапно вспомнил, как и где надо искать хроноязву. «Станислав Кириллович!» — раздался в наушнике рации голос Димы. «Мы вынуждены будем открыть огонь, если вы...» Стас помахал рукой охотникам «ра». Сосредоточился и усилием воли пронзил пространство через квантовый коридор. Через несколько мгновений он снова оказался на Марсе.